Глава четвёртая. Кэролина Фарлоу Просыпаться с чугунной головой становится традицией. В этот раз хотя бы в своей кровати и в одиночестве. Стоило мне только оторвать голову от подушки, как на меня накатила тоска. Она не отпускала до того самого момента, пока я не расправила послушные волосы пальцами и не собралась выйти из комнаты, чтобы успеть к завтраку. На смену тоске пришла паника, потому что ко мне в комнату постучалась Эстер с восхищенной фразой: "Кэрри, ты стала героиней стены сплетен. первый же учебный день это рекорд!" И столько радости звенело в ее голосе, как будто попасть на эту треклятую доску было целью ее жизни. "Что там?" голос подвел. "Я спросила хрипло. За те секунды, что Эстер формулировала ответ, перед глазами вся жизнь пролетела, от минувшего до будущего, в котором я откручиваю голову одному не в меру болтливому Коулзу. Что-то про твоё замужество прям несколько абзацев. Я не все прочитала, сразу к тебе поспешила. Ну, вроде ничего серьезного, кто-то из девчонок завидует. Хихикнула Эстер, даже не обратившая внимания на моё замешательство про замужество? Вроде это было секретом. Хм. Пойдём-ка вместе посмотрим, с мрачной решимостью произнесла я. Не произойди со мной день назад того звездеца, я бы только рукой махнула, и уж тем более не стала бы с утра пораньше бежать к какой-то там доске со сплетнями. Теперь же во всем, буквально мне виделся намек на новость о потере репутации. Захватив форменный жакет, я вышла в коридор. Тут уже сновала уйма девушек, собирающихся на завтрак. На меня оборачивались ничуть не больше обычного. Последовав за Эстер, беззаботно делящейся всеми свежими сплетнями, я наконец узнала, где находится эта треклятая стена. На первом этаже, в дальнем коридоре от столовой и главного холла. Я же говорила, что ничего особенного. Брак по расчету». Это ведь так романтично, хихикнула Эстер, когда я уже второй раз вчитывалась в написанное. Рот Фарлоу не перестает удивлять своей замшелой традиционностью и желанием коммерчески нажиться на каждом вздохе. Продать свою дочь лорду Вуду все равно что отправить в ссылку на край света. Впрочем, быть может, Кэролина Фарлоу сама изъявила подобное желание, выбрала участь жить подальше от своего семейства, За что ее сложно осудить. Впрочем, выбор кандидата оставляет желать лучшего, ведь избранник КФ в два раза старше нее». К тому же в мужчине очень ценится опытность, беззаботно болтала Эстер. Да что у нее за вата в голове? Я вдохнула и на секунду прикрыла глаза. Уничтожь я это послание, Все посчитают мою помолвку слабостью, а значит, ни в коем разе нельзя показывать, что написанное меня хоть сколько-нибудь задело. Детский сад, честное слово. Детский сад, рискующий превратиться в настоящую проблему, если в эту сторону действительно начнут копать. Проблему даже похуже, чем новость о том, что я провела ночь с наследником рода Коулс. Ты должна научиться оберегать свои тайны, эхом прозвучал в голове голос бабушки. Что, Фарлоу, правда глаза колят?» услышала я звонкое, ехидное и очень женское за спиной. Я узнала голос с первых нот, а потому уже представила, с какой именно маской мне стоит разворачиваться. Холодно улыбнулась и глянула на Кассандру. Позволила себе легкий смешок. Наверное, мне должно быть очень приятно, что тебе так хочется разобраться в моих делах, произнесла, а сама подметила двух девчонок, стоящих подле Кассандры. Вот и подружки организовались. Тоже огневички, судя по алому униформенным жакету с гербом Академии на груди. Стоило отметить, что одна из них была блондинкой, а вторая брюнеткой. Рыжеей шевелюрой отличалась лишь Коулс. Но, если честно, мне нет никакого дела что до твоих сплетений, что до твоей семьи. Если ты на выяснение какого-то факта из моей биографии потратила всю ночь, мне тебя даже немного жаль. В следующий раз спрашивай напрямую. С этими словами позволила себе еще одну улыбку и, не дожидаясь, пока Кассандра располится, последовала ко входу в столовую. Эстер бросилась за мной. И уже после завтрака, когда я зашла в уборную, чтобы помыть руки, о себе дал знать кристалл связи. Вау, так ты помолвлена. Кажется, я продешевил со стоимостью. Разумеется, автор послания никто иной, как Рэймонд Коулс. В этот момент я пришла сразу к двум выводам. Во-первых, Коулзов в моей жизни становится слишком много. Во-вторых, я начинаю привыкать к постоянному звездецу напрашивался и третий вывод. Два предыдущих слишком плотно связаны. А на сообщение я, разумеется, не ответила. Мастер Харис не любит, когда опаздывают. Лекция была потоковая, рассчитанная на весь первый курс, оттого откровенно скучная. Судя по лицам, так считала не только я. Да, мастер Харис пыталась преподносить заезженную тему интересно, но Фактом оставался фактом рассказывать про особенности стихии и радиус их действия 19-летним лбам – затея провальная. Она и сама это понимала. Но учебный план есть учебный план. Против него особо не повыступаешь. Кто бы что ни говорил про противоборствующие стихии, будем помнить, что они прекрасно дополняют друг друга. К примеру, без света не может быть тьмы. Бла-бла-бла. По философии и стихии я сдавала доклад еще приглашенным преподавателем. Вроде как раз Харис и назначала тему. Перед глазами тут же промелькнула начиная встреча с огненным мастером. Интересно, расскажет или умолчит? Признаюсь честно, я понятия не имела, чего от нее ждать. Харис, как суть самого пламени, слишком непредсказуемая. Огненные и ледяные маги тоже могут работать на контрасте. И какая бы вражда ни царила между вашими факультетами, Харис обвела красноречивым взглядом наши ряды. Высока вероятность, что в будущем вам придется работать вместе. Ледяные чары единственное, что способно удержать огонь и помочь при атаке пространственно-воздушных магов. Воздушники в этот момент горделиво приосанились. Да-да, конечно. Без воздуха нет и огня. Если речь, конечно, идет не о низшем пламени или пламени, исходящем от дракона после обращения, вот только уровень пространственно-воздушного мага должен быть в разы сильнее, чем у самого простого огневика. Но на первом курсе, конечно же, нам об этом говорить не будут, чтобы не культивировать между нами еще большую факультетскую вражду, чем есть сейчас. Мы целых полтора часа слушали вводную лекцию. Большая часть студентов, включая меня, к концу откровенно заскучали, как оказалось, преждевременно. Как только прозвучал звонок, мастер Харис выдала домашнее задание. Следующей неделе подготовьте сравнительные таблицы по всем стихиям со всеми возможными взаимодействиями, сообщила она. Не только с учетом водной, но и при драконьей инициации. Но про проводников и их магию почти ничего не известно, тут же послышалось с задних рядов. Да и драконья инициация огромная редкость. Как это сделать за неделю? У меня был похожий вопрос. Как это сделать за неделю в двойном размере? Списать для Реймонда таблицу с самой себя. С Харис этот трюк не пройдет. Когда я сдавала ей эссе, она с легкостью могла определить, с какого именно фолианта я списывала ту или иную мысль. Я впервые за пару бросила на Реймонда взгляд. Тот выглядел спокойно, как сытый король, о чём-то весело переговаривался с друзьями, пользуясь общим гвалтом. Взгляд мой ощутил буквально через секунду, повернулся на его губах скользнула улыбка, и пришлось спешно возвращаться к тетрадям и учебникам. Их и издоталкала в сумку. Ничего, две пары в неделю по философии стихий и общей истории и магии это терпимо. Особенно с учетом того, что по общей магии вряд ли будут слишком объёмные домашние задания. Боги, как же я ошибалась. Рэймонд Коулс Девчонка игнорировала меня весь день. Сперва с утра, когда давнишний приятель Майкл со смехом рассказал новую сплетню про очередной договорной брак. И в данном случае не обычей, а о моей ледяной принцессы. Новость взбесила, но удалось взять себя в руки и даже отделаться от внутреннего вопроса, с чего я вообще разозлился. Довольно быстро выяснилось, что это первый шаг моей сестры в межродовой войнушке. От Кассандры за завтраком я узнал, что ее план не сработал, и она хочет пересмотреть нападение. "Уж не знаю, она как глыба", жаловалась сестра. "Не удивлюсь, если Фарлоу еще при рождении лёд вены закачивают". "О, нет, с этим я не был согласен". В самую нашу первую встречу Лина была эмоциональна. Впрочем, в третью тоже, но в другую сторону. Но так даже интереснее. Давненько у меня не было такого серьезного противника. Кесси, ты воюешь ради войны, так неинтересно, со смехом заметила одна из подруг сестры. Блондинка, имени которой я так и не запомнил, несмотря на ее стрельбу глазами. Мне тоже не нравится эта девица. Но в твоих действиях не хватает эм, огонька. У меня есть как минимум две причины, хмыкнула сестра. Во-первых, она Фарлоу. И если им вены закачивают лед, то вам, видимо, неприязник Фарлоу, добавила вторая девица, брюнетка. Эту вроде Элилу зовут. Во-вторых, она с ледяного факультета, закончила Кэсси. Вот эта причина уже поинтересней. Но можно ограничиться простыми огненными тараканчиками в общежитии. Лилу щелкнула пальцами, демонстрируя небольшое пылающее насекомое, которое тут же начало бегать по столу. Сплетённое из магии огня, оно оставляло крохотные подпалины на деревянной поверхности. О, "Какая гадость", поморщилась сестра. А ее ненависти к насекомым я узнал еще в самом детстве. Сам в ее спальню пускал таких вот тараканчиков. Одним легким жестом она потушила тварь, оставившую после себя лишь запах гари. Ага. Они тогда ледяными муравьями отплатят. В отличие от наших тараканов, те очень уж больно кусаются, добавил Майкл. «Потому я предлагаю не вступать в схватку со всем ледяным факультетом, а выбрать себе одну единственную цель. Уверяю, не пройдет и недели, как Кэролина станет символом всего факультета. Она же Парлоу. Впрочем, речь была про игнорирование. Кэролина делано не обращала на меня внимания и на лекции. Мы с ней сидели не так далеко от друг от друга, всего через пару боковых рядов, но она предпочла скучную лекцию от мастера Халец. В конце я даже порадовался, что мне не придется составлять эти зубодробительные таблицы. Вот только мастер Харис подкинула подлянку. Попросила мою ледяную принцессу задержаться. Неужели попадет за ночную вылазку? Об этом и спросил через кристалл связи. На вопрос, что хотела огненная, «Все в порядке? Ответа я не получил. И разозлился сильнее, чем даже с утра после новости про договорную помолвку. Апогеем стал вечер, когда я написал совершенно несвойственное мне ау. Отругал себя последними словами за бесхребетность и слишком уж явное проявление интереса. Вот только от нее не пришло ни слова, и я решился связаться по голосовому каналу. Раймонд, что ты от меня хочешь? Я помню о взятых на себя обязательствах. Твоё задание будет готово через два дня. Быстрее увы не могу. В воздухе над кристаллом отразилось её усталое лицо. Волосы распущенные, влажные после душа. На щеке клякса от чернил, и взгляд при этом настолько замученный, что мне стало совестно. «А Харрис?» а что Харрис?» Девушка моргнула, не сразу понимая, о чем речь. Через пару секунд дошло. А, тебе это не касается, не бери в голову. Тут же захотелось узнать подробности таинственного, не бери в голову, но в этот раз сдержался. Почему-то на губах сама по себе появилась улыбка, совершенно идиотская, надо полагать. Тебе нравится надо мной издеваться, да? Отстраненно поинтересовалась она, по-своему расценив выражение моего лица. Рекомендовала бы походить к лекарю. Он наверняка выпишет какие-нибудь микстуры. Микстуру от киселя в мозгу? Было бы неплохо. Не нравится мне, как ледяная принцесса на меня влияет, совсем не нравится. Утешает лишь то, что такое внимание ее откровенно достает. и она призабавно раздражается. Да, обожаю издеваться над маленькими девочками, с насмешкой произнес я. Так что по поводу твоей фиктивной помолвки? Лина раздраженно фыркнула, явно выражая свое отношение к подобной теме. У нее буквально на лбу появился вопрос: "Тебе-то какое дело?" Ха, а ледяная принцесса начинает оттаивать при личном общении. У тебя в полночь огненная чакра открывается. Свербит в одном месте и просыпается неутолимое желание пообщаться? Огрызнулась она. Просто после ночи, проведенной с девушкой, я должен связаться с ней по кристаллу как минимум три раза. Это правило джентльмена. Отшутился я. Вроде мы выяснили, что джентльменского в тебе ноль. Хорошо. Меняю сегодняшнее домашнее задание на разговор о твоей помолвке, Произнес и тут же прикусил язык. Если она согласится, придется заполнять эту идиотскую табличку. Скука. Ведь вряд ли Лина расскажет хоть что-то интересное про Вуда. Кто он вообще? Ни разу не слышал этого имени при дворе. Что-то слабо верится, что лорд Фарлоу стал бы заключать помолвку сабы кем. Может, натолкнуть Кэсси на эту мысль? Сестрица явно не докопала. А Кэролина задумалась, бросила взгляд вниз. Там по всей видимости лежали учебники и сводные таблицы. Хорошо, я расскажу, спешно произнесла она с какой-то странной усмешкой. «Все просто. Договор был заключен, когда мне исполнилось двенадцать. Простой и взаимовыгодный союз. Вут отдает часть собственности на южных верфях за этот брак, а отец делится долей по рудникам. У обоих расширяется сфера влияния. Все. Я не об этом спросил, поморщился. Расскажи мне о самом женихе. Неужели он и правда старше тебя в два раза? Ему тридцать семь, ответила Лина. Я понятия не имею, какой он. Это как? Неужели не составила своего мнения? Я его ни разу не видела. Как ты понимаешь, от южных границ путь не близкий, а договор начнет действовать только после получения мною образования. Нет смысла тратить время. Фу, «Было бы желание, а воздушники всегда найдутся. Они неплохо строят порталы, неделя другая, и от южных границ с легкостью можно добраться до столицы. Возмущал и тот факт, что Лина говорила про время, которое нет смысла тратить абсолютно искренне. О своей судьбе она явно не заботилась, приняв очередную аферу своего отца как должное. В одном Кассандра права. Договорные браки традиция, от которой давным-давно следовало избавиться. В моей семье, к примеру, таковые не заключались уже без малого сто лет. «Все, я утолила твоё любопытство и теперь могу делать лишь свое домашнее задание на эту неделю, Язвительно уточнила Кэролина, напоминая, почему вообще разоткровенничалась. И, кстати, очень ловкий ход, Кассандра хорошо придумала. Но пусть в следующий раз обращается напрямую. Как я поняла, напишет курсовую породу Фарлоу. Ты прекрасно знаешь, что если бы я был причастен к действиям сестры то поступил бы более грязно. Даже оскорбляться на последнюю фразу не стал, только фыркнул. Ну да, любопытство утолило. Доброй ночи, сухо произнесла она и разъединила связь. Добрый, моя ледяная принцесса.